Вернусь обязательно лягу, а теперь идите спать. Он повернулся и вышел из кухни. Через секунду хлопнула входная дверь послышался скрежет замка. Он запер ее в этой квартире. Она собрала всю посуду, даже перемыла ее, сделала это впервые за последние полтора года, убрала стаканы и, пройдя в комнату, легла на кровать с левой стороны у стенки. Он спустился по лестнице вниз, выглянул из подъезда. Дождь давно кончился, было удивительно прохладно и свежо. Он внимательно пригляделся. Машина по-прежнему на месте. В ней сидело двое людей. Один в шляпе, другой в кепке. Кажется, они разговаривали друг с другом. Дронго не стал выходить из подъезда на освещенную площадку, иначе они бы его сразу увидели. Он поднялся обратно по лестнице, осторожно открыл дверь. Зоя спала, прижавшись к стенке сложив ладони под голову. Улыбнувшись, он накрыл ее одеялом. В этот момент он действительно чувствовал себя почти ее отцом. Странно, — подумал он, — раньше красивая женщина вызывала у меня совсем другие ассоциации. Он пошел на кухню, снова поставил чайник, тяжело опустился на стул. До утра еще было время. За четыре часа до того, как утренние лучи солнца коснулись края его кухонного стола, он выпил почти весь чайник и под утро задремал, а затем вдруг неожиданно проснулся. Привыкший все анализировать, мозг неожиданно выдал тревожную информацию. Он попытался вспомнить сцену в аэропорту. Их побег из депутатской, их стремительный бег по лестницам, их отрыв от преследователей, его драку. Он вскочил на ноги и быстро побежал к входной двери. Спустившись по лестнице, он снова выглянул из подъезда. Машина стояла там же. Кажется, сидевшие в ней люди дремали. Он достал свой пистолет, осторожно подошел ближе, Еще ближе обошел машину, встал около водителя и неожиданно сказал. «Просыпайтесь, господа, уже утро!» Глава 37 седьмая. «Кому ты звонил?» — спросил Пахомов. «Опять ваши секреты?» «Какие секреты?» — махнул рукой комару. «Теперь уже не до секретов. Люди погибли, наши товарищи. Теперь нужно думать, как найти этих мерзавцев. Кому ты звонил?» «Проверенные люди», — твердо сказал Комаров. «Скоро ты все узнаешь. Подождем немного». Пагомов пожал плечами и, пройдя к своему столу, сел в кресло. «Антон», — сказал он молодому исследователю, — Я хочу простить твою подлость, но пока не могу. Тебе нужно заменить выбывшего Женю Чижова. Надеюсь, временно поезжай на место происшествия и все сам выясни. Лично. Ты меня понял? Понял, Павел Алексеевич, вскочил Серминов. Все сделаю. Он выбежал из кабинета. Долго нам ждать? Поморщившись, спросил Пахомов. Не люблю я ваше ведомство. Это не только наше ведомство. Кажется, Комаров даже чуть улыбнулся. Ты можешь объяснить конкретнее, — потребовал Пахому. Сейчас объясню, — вздохнул Комаров. Слушал что-нибудь о группе «Феникс». Разные небылицы говорят, что в нее входят бывшие сотрудники КГБ, МВД, ГРУ и прокуратуры, но мне кажется, все это глупые слухи. Никто и никогда не встречал людей из Феникса. «Сегодня ты с ними встретишься», — сказал вдруг Комыров. «Ты тоже начал понимать, Пахомов?» «Да, давно. С тех пор, как вернулся из Прибалтики, я ведь достаточно долго без работы сидел. Они ко мне приглядывались, а когда все выяснили, рекомендовали меня снова на службу в ФСБ». Но об этом пока знаем лишь ты и я, больше никто не должен знать. Группу «Феникс» принимает только единогласно и после рекомендации двух сотрудников «Феникса». Одной, считай, у тебя есть, второй даст наш общий знакомый майор Соболев.